Желая площадь поэты. «Пристает ковчег, сюда лучами, пристань!» К этому дому в скромном переулке за Таганской площадью молодые поэты приближаются с таким примерно чувством, с каким Юнга или молодой Нахимове подходит к трапу легендарного броненосца, стоящего ныне у причала Невских берегов. Тихий переулок за таганкой огромила всемирное славы. Сколько раз из конца в конец мерил его своими соженными шагами знаменитый поэт, как памятны раскаты голоса, который словно оковывал медью баса этот переулок. И кто из ныне работающих в литературе хотя бы раз в жизни не пришел сюда? Или тогда, когда переулок был Захолустным, глуховатым, каким остался на старой фотографии, или в наши дни, когда стихи поэта, прежде звучавшие из раскрытых окон этого дома, сегодня будто сами проступили на высокой стене соседнего здания. Там, высоко над окнами, стояками над всем пространством от подвалов до чердаков, Подобно шапке над газетной полосой, ныне оттиснуто крупными красными буквами. «Я всю свою звонкую силу поэта тебе отдаю, атакующий класс!» Эта надпись, как эпиграф, закреплена над переулком, который теперь носит имя поэта, переулок Маяковского. Здесь с 1926 года жил Владимир Владимирович Маяковский, теперь тут музей-библиотека имени поэта. Расчищены пространства на подступах к дому, подобно тому, как сметено все, что когда-то искусственно мешало новому читателю войти в мир поэзии Маяковского. Снесены мелкие постройки, что торчали на углу бывшего Гендрикова переулка, тесны, Захламленный дворик сегодня превращен в зеленый сквер, хорошо видный за сквозной легкой оградой. Но сохранилось знакомое крыльцо с навесом, крыльцо, которому еще при жизни поэта так неотвратимо влекло, так неодолимо тянуло революционную молодежь. Лестница, крутые ступеньки, которые легко перемахивал в несколько шагов Маяковской, когда ладилась жизнь и работа, или наоборот, трудно всходил, отжимая тяжело ступеньку за ступенькой, когда обида томила сердце, эта лестница сейчас закрыта. И чтобы попасть наверх, надо подняться по новой внутренней лесенке из вестибюля библиотеки. Но вот она всегда готовая, как и прежде, гостеприимно открыться дверь в квартиру поэта. Сколько из нас вышло в литературу, в поэзию или на другую правильную трудовую дорогу именно через эту дверь? Кто только не стучался, не звонил, не комился в первом авторском волнении возле этой скромной, обитой клеенкой двери. Она открывается, и за ней видна знакомая передняя, и слева около зеркала на вешалке его шляпа, пальто, трость. Словно хозяин, поэт только что вернулся домой и прошел к себе, приглашая, радушно следовать за ним в его рабочую комнату. Две выходящие в переднюю комнатки, где прежде жили ближайшие друзья поэта, товарищи по жизни и работе, сейчас заняты экспозицией. В одной слева дореволюционные произведения Маяковского, во второй — работы Маяковского в послеоктябрьский период, а дверь направо из передней ведет в маленькую светлую столовую. Здесь все сохранилось в том виде порядке и состоянии, в каком это подчинялось при жизни поэты, его чистому вкусу, скромным привычкам и строгим требованиям его труда. Ощущение света, проветренности особой, взыскательной чистоты, которая охватывала меня всякий раз, когда я приходил к Маяковскому, возникает и сегодня, едва входишь в эту простенькую но очень уютную, решенную каких бы то ни было претензий на роскошь и в то же время весело нарядную столовую. Глянцево отсвечивают крашеные, словно свежевымытые полы, две низенькие удобные банкетки в полосатых чехлах, расположенные по бокам высокой молочно-белой кафельной печи, возле которой, прислоняясь к ней спиной, любил читать друзьям свои новые стихи Владимир Владимирович. Как всегда... Стоят живые цветы на маленьком обеденном столе. Когда собирался народ у Маяковского, стол этот раздвигали и ставили по диагонали из угла в угол маленькой столовой, чтобы могло усесться побольше. Справа у дверей, на комнатном леднике возле большого синего цветастого чайника, груды, журналы, газеты, очередная почта одного из тех дней, когда был жив хозяин квартиры. Сумка письмоносца обычно пустела на добрую половину, когда он оставлял здесь почту, в бандероли письма, адресованные в Гендриков Маяковскому. Встав утром, выйдя из своей комнатки в столовую, Владимир Владимирович первым делом шел к этому углу и брался за газеты, за журналы, за письма «Оттирание злободневностью». А в это время обычно в противоположном конце комнаты уже начинал трезвонить телефон. Вот этот знакомый всем нам телефон. 2-35-79. И оттянув на длинном шнуре трубку, Маяковский уходил в свою комнату, где на столе ждала его раскрытая записная книжка и рядом автоматическая ручка с уже обнаженным пером. Здесь и сегодня все так же выглядит, будто Маяковский лишь на мгновение прервал работу, вызванный к телефону. Какая-то корабельная чистота, строгий уют маленького отлично организованного пространства, обстановка, в которой все просто и удобно для жилья и работы, усиливает сходство комнатки с каютой. Да, это каюта капитана. Ничего лишнего, только то, что необходимо». Очень простой, невысокий шкаф с небольшим зеркалом, под которым откидывается вырезанное в дверце полка для бритья, тахта покрытая мексиканским плащом, превращенным в коврик, и рабочий письменный стол. В бюро где все удобно, все под рукой. В шкафу, если откинуть полочку для бритья, виден клетчатый джемпер, хорошо известный всем по портрету Маяковского, снятому на выставке «Двадцать лет работы». Все под рукой. Но мир огромен, и до него не дотянуться, сидя за столом. И все здесь как будто в пути. Все выглядит компактным, дорожным, находящимся в движении. Предметы обихода, которые нужны были Маяковскому в его постоянных путешествиях, напоминают об этом. Ведь он земной шар чуть не весь обошел. И недаром стоит на шкафу маленький школьный глобус, всегда находившийся в комнате Маяковского. «Мне необходимо ездить, обращение с живыми вещами почти заменяет мне чтение книг», — говорил поэт. Полпредом советского стиха он изъездил в Европу и Америку, чтобы нести по свету мысли, не боящиеся депортации» чтобы стихом побрататься с трудовым народом других стран и материков. Не терпевший грязи, где бы она ни была, в людских отношениях, в человеческом сердце или в стихотворной стропе, он был и в быту исключительно опрятен. применявшийся к самым трудным условиям жизни, неприхотливый, он и дома, и в дороге требовал лишь одного — чистоты. И правда, нет никакого преувеличения в строках его, где он признавался, что, кроме свежевымытой сорочки, ему ничего не надо. Сохранился среди дорожных его вещей маленький резиновый тазик ванна, которую он неизменно возил с собой и однажды описал в рассказе, как я ее рассмешил. Бережно собранным тут многочисленные записные книжки поэта с черновиками, с заготовками стихов, с записями рифмом. Мы помним, какое значение придавал всей этой предварительной работе Маяковской. Но трудно сегодня без волнения читать на страницах этих маленьких карманных книжек слова и строки, давно уже ставшие известными миллионам людей, и у нас, и во всех уголках мира. А вот оно, то самое рабочее стело поэта, автоматическая ручка, которую я столько раз видел торчавший из кармана Владимира Владимировича. Это ее в сердцах предложил поэт тому, кто полагал, будто в поэзии всего делов это пользоваться чужими словесами. Здесь жил он, наш великий старший товарищ, наш маяк, как называли его сокращенные и уважительно друзья, правившие сюда на мощный свет его сердца. А рядом, в соседнем помещении верхнего этажа, этого дома и внизу, живет он и сейчас, Владимир Маяковский, первый поэт величайшей эпохи. Ныне жил площадь его весь мир. Висят яркие, крикогубые афиши, рассказывающие о бесчисленных выступлениях Маяковского перечерателями в самых отдаленных уголках нашей советской земли, Европы и Америки, плакаты из окон сатиры Роста. Маяковский сам говорил, что стихотворных подписей к этим плакатам он сочинил столько, что хватило бы на второе собрание сочинений. Сбылось предсказание поэта, что через годы над этими окнами будут корпеть ученые, сохраняя от времени скверненькую бумагу. Это красочная история трех боевейших годов Союза. Это предки всех советских сатирических журналов. Внизу под квартирой, где мы так часто бывали у Маяковского, сейчас находится новый, пристроенный к дому светлый полукруглый читальный зал. Если комната-кабинет Маяковского во всем напоминает капитанскую каюту, то зал-читальный смахивает на нарядный и уютный салон рубку большого прохода. Зал никогда не пустует, всегда здесь Встретишь молодежь, студентов, школьников, и сидит среди них какой-нибудь почтенный литературовед, заглянувший сюда, чтобы уточнить что-то по части поэтического наследия Маяковского. А наверху хранится книга стихов Маяковского, пробитая пулей и закапанная кровью бойца Советской Армии. Солдат шел в бой, а в нагрудном кармане у него была книжечка любимого поэта. И стоит модель танка Владимир Маяковский. Его построил на средства, собранные концертами, один из лучших исполнителей стихов поэта Владимир Николаевич Яхонтов. Танк этот прошел сквозь бои Великой Отечественной войны до самого Берлина. Неподалеку высятся стенды, с которых Маяковский звучит, как бдительный и надежный участник сегодняшней всенародной борьбы за мир. Стихи Маяковского приняты на знамена борцов, отстаивающих дело демократии и мира. А вот высказывания крупнейших прогрессивных деятелей человечества, отдающих дань глубокого уважения и беспримерного восхищения нашему поэту. Запись Назыма Хикметы, который, посетив этот дорогой нам дом, как бы снова пожал сильную руку друга. Слова, записанные в книге посетителей, Гомажо, «Посланец правды, твоя эпоха — это нескончаемый век». И на других страницах слова любви и братского восторга, адресованные Маяковскому Полем Робсоном, Луи Арагоном, Жоржа Амаду, Пабло Нерудой, Людмилом Стояновым и Аганасом Бехером, «Живые, пристальные, горящие глаза Маяковского». Снова смотрят на меня здесь с каждой стены, с десятков фотопортретов. И снова, еще и еще раз, с необоримой радостью ощущаешь, что дом в переулке за Таганской площадью это не прошедшего возвышенный корабль, а время зацепившийся и севший на мель, каким показался Маяковскому в Париже Нотр-Дам. Нет, это стоящий в строю грозно оснащенный броненосец, у которого не ступлен киль. Он стоит не на мертвом причале, он поныне на открытом рейде, на ходовом фарватере высокой прогрессивной передовой поэзии. Такие люди, как Маяковский, не уходят в прошлое, они всегда живут в будущее, Примеры их гения, труда и подвига, влечет за собой, и мы идем за ним, как ходили во время войны наши солдаты, за огневым артиллерийским валом. Поэмы замерли к жерлу, прижав жерло нацеленных, зияющих заглавий. Дальнобойные поэтические орудия Маяковского, чей флаг остался поднятым на рейде, шлют снаряды стихи. Они гудят у нас высоко над нашим днем, рвутся далеко впереди, сокрушая все нам противное, проламывая Его оборону и, открывая нам дорогу для движения вперед. Путь Маяковского, начавшийся в маленьком домике села Багдади, ныне присвоившего имя поэта, в маленьком домике над горной речкой Ханис Хали, прошел через переулок, где мы столько раз бывали у поэта в гостях и вывел поэта великана на широкую триумфальную площадь в столице нашей Родины. Сейчас она называется площадью Маяковского. Старица посвятила свою триумфальную площадь имени и памяти поэта, вот где он прописан навечно в Москве. Давно уже под площадью находится чудесный подземный дворец, красивейшая из станций московского метрополитена Маяковская. Нержавеющей сталью отделана она, архитектор, строивший станцию, Выбрал для ее отделки этот суровый, скромный и благородный металл, никогда не шедший на брелоки и разменную монету. Эта сталь не боится ржавчины. Строгий, негнущийся, прочный и верный металл этот сродни стиху Маяковского. И так чужеродна смерть нашему представлению о неистовом поэте, что всегда бывало, когда сходишь в вестибюль станции. Казалось и верилось. Вот сейчас эскалатор, крутой, бегучий, ступенчатый, словно строка Маяковского, вынесет в площади знакомую причистую фигуру и, грохая трости, зашагает макина по жизни твердо и размашисто. Вот и пришел день, летний день 1958 года, когда, шагнув из стиха в бронзу, Стал он в центре площади на гранитной скале. Утвердился прочно, во весь рост, в такой знакомой стойке, развернув плечи во всей крупной и крутой стапе своей. Сам, дерзостный вызов старому миру, сам, непреклонное утверждение нового. Владимир Маяковский, не вчерашний, весь сегодняшний, весь завтрашний и... Навсегдашний. Москва. 14 апреля 1959 года. Конец книги. Запись произведена в республиканской студии звукозаписи ВОЗ. Москва. Апрель 1975 года. Редактор Ирина Морозова. Читал Георгий Попов.